Глава шестнадцать. Верховный. Настроение мое неожиданно стало меняться. То злой, как черт, то смеюсь в голос. Во всем этом виновата лишь одна женщина, которая не дает мне покоя. И уехать от нее уже не могу. Тянет с каждым часом все сильнее и сильнее. Вот сегодня утром, казалось бы, подожди полчаса, и Регина сама на рабочее место придет. Так нет же. Плетусь ее искать в ресторан. где девушка завтракает и болтает ногами под столом. На мое появление реагирует бурно. Машет руками, улыбается, предлагает присоединиться. А мне кусок в горло не лезет. «Я быстро!» – обещает Регина и сразу же давится напитком. «Не торопись!» – прошу я, помни о ее везучести. «Успеем!» Но девушка все равно нет-нет да быстрее кушает. А после даже на ноги бодр подскакивает, готова идти куда угодно. На рабочее место приходим вместе. А там уже стоит посыльный с букетом цветов. Не от меня, между прочим. Примите и распишитесь. Просит парень, а я внимательно рассматриваю цветы. И вроде бы даже не замечаю в них ничего опасного. Но на душе противно и неприятно. Регина вздыхает, через силу улыбается и расписывается в бланке. Но вот букет взять не может. Так и думал. Подхватил презент сам. «Рука не поднимается?» «Поднимается», — демонстрирует девушка. «Вот только в сторону этих цветов никак». «И действительно никак. Вот ведьма! Ну, спасибо! За мной причитается!» «Цветы я уношу в комнату, чтобы изучить их более подробно. Регину оставляю на рабочем месте и даже обещаю спуститься через час, чтобы успеть подготовиться к встрече с оборотнем. Оставлять ее одну уже не боюсь». В коридоре стоит Евгений и делает вид, что природа за окном ему нравится намного больше. Но стоит мне отойти в сторону лифта, как сразу же оказывается рядом с моей сотрудницей. И что странно, он сидит рядом с ней, ходит по пятам, но страха конкуренции не вызывает совсем. С букетом перевес я прихожу в номер, где сразу же иду в ванную. Толкаю цветы под воду и смотрю, как с них стекает краска бледно-розового цвета. Похоже, это было какое-то вещество. Вот только что оно вызывает, пока не ясно. Может попросить у ведьмы еще какую-то защиту? В кабинет возвращаюсь чуть раньше. Но как только занимаю свое рабочее место, как оборотень мгновенно появляется. Вид у него оставляет желать лучшего. Того и гляди, набросится. Вот только боится. Сил-то у меня намного больше. Раздавлю и не замечу. Я хочу провести выставку картин завтра. Без приветствия начинает он. «Проводите», — соглашаюсь. «С фуршетом и гостями», — прищуривает он глаза. «Само собой», — соглашаюсь. Только тогда он задирает подбородок и снова смотрит на меня с вызовом. И демонстративно выходит в приемную, оставляя дверь открытой. «Регина Викторовна», — громко произносит мужчина, «я приглашаю вас на свою выставку картин». Слышится тяжелый вздох. «Я откажусь. Даже встаю из-за стола». «Почему?» – изумляется Оскар Андреевич. «Потому что завтра у нас водная прогулка с погружением». Говорю негромко, но глаза Регины загораются интересом, что она даже забывает про еще одно действующее лицо. К слову, громко хлопнувшая дверь заставляет девушку вздрогнуть. «Купальник!» – вдруг ахает помощница. «У меня его нет». «Без паники!» Беру ситуацию в свои руки. После обеда найдем. И не соврал. Сразу же вызвал к себе Степана, которому и поручил организовать выставку Оскара Андреевича. Владлену передал, что завтра он следит за порядком и меня не трогает до самого вечера. И только когда перераспределил все дела, повез Регину в магазин. Ох, и смущалась она. Говорила, что может и сама съездить, что ей нужно буквально часа два. Ну уж нет. Я зря, что ли, капель больше выпил, чтобы люди со мной находиться могли в одном помещении. Так что едем вместе. На этот раз выбираю небольшую, но юркую машину, которая, несомненно, приводит девушку в восторг. Но она садится рядом со мной и плотно сжимает губы. Разрешаю выражать эмоции. Улыбаюсь, смотря на дорогу. «Можно?» – переспрашивает Регина и, получив от меня кивок согласия, голосит добрых пять минут. Погорячился, уши у меня заложило почти сразу же, даже поморщился, но терпеливо ждал, когда восторг сойдет на нет. Да, теряю хват. В магазине, к моему великому удивлению, мы действительно пробыли недолго. Регина быстро зашла в первый же отдел, а вышла из него с пакетом. «Все», — гордо произнесла она. «Как все? Мы же только приехали». На меня проходящие мимо мужчины смотрели с завистью. и шли дальше, таща на себе пакеты. — Так я знала, зачем приехала. — Удивительно. — Тогда предлагаю погулять по набережной. — Ну, не отпускать же ее. — И мороженое будем кушать, — прищуривает глаза помощница. — Как скажешь. — И да, пожалуй, это можно назвать мини-свиданием, потому что за весь вечер Регина съедает три порции мороженого, бегает вокруг меня, все время на что-то показывает И нет-нет, да и возьмет за руку. А я судорожно думаю над тем, как буду сообщать ей свою тайну. Этот день не мог закончиться хорошо, потому что слишком уж замечательно начался. Спешащего к нам бледного Степана было видно сразу. Он пару раз чуть не споткнулся, но упорно пытался добраться до меня раньше. «Как Константин — Как Инстантин Вивианни Айминович! Задыхаясь, проговорил он. — Прорвало трубу! — Где? — нахмурился. «В номере их художника!» Помощник схватился за голову и хотел было осесть на пол. Но меня за руку потянула Регина. «Проверим», — Бойко ответила она. Тут полуобморочное состояние моего помощника было забыто, да и сам он довольно быстро пришел в себя. Вот только... «Стоять!» Спешащая ведьма заставила затормозить всех. «Сегодня на Варваре был спортивный костюм и светящиеся кроссовки». которые ярко мигали пока женщина бежала в нашу сторону никому в номер не входить это может быть опасно зловещая тишина настала вокруг нас в воду хоть перекрыли уточнила регина с, -с само собой отозвался степан «Ну, тогда действительно не вижу причины для паники далеко наш гость не уплывет методом голосования было решено что в номер пойдет с проверкой степан и я как хозяин этого отеля А вот Варвара осталась с Региной, которая даже шаг назад сделала от женщины и стала озираться по сторонам в поисках помощи. Уж не знаю, о чем стала говорить моей помощнице ведьма, но мы с помощником поспешили к зданию отеля. К моему огромному удивлению, Оскар отказался открывать дверь в номер. «Дверь выбью», — предупредил я. «На ней защита», — безмятежно отозвался мужчина. «Тем более ничего страшного не произошло». «Уснул в ванной. Вода через край перелилась. Никто не пострадал». Возможно, так и было, если бы не рычащие нотки в его голосе. «Похоже, кто-то успел обернуться. Выдержка хваленая дала сбой». «Иди», — отправил не сопротивляющегося Степана и выломал дверь моментально. Почти сразу же на меня из темнотой комнаты бросился зверь. Я же, смазанный тенью, ушел в сторону. чтобы потом также переместиться к двери и обратно догнать меня да даже немного зацепить оборотню не удавалось от этого он излился ее запах на тебе прорычал он потому что она моя произнес уверенно и перехватил зверя в полете запах от него шел мерзкий но чуть придушив дождался когда Оскар станет человеком даю тебе сутки проговорил поднимаясь проводишь выставку и уезжаешь Вот только недооценил я зверя. Надо было сразу его прогонять, а не давать дополнительного времени. Выйдя из номера и, поставив дверь на место, поправил пиджак и пошел в сторону лестницы. Потом резко сменил направление, подходя к рабочему кабинету. В приемной горел свет. А за столом сидела Варвара и Регина. Обе женщины пили чай и о чем-то тихо беседовали. «Успел?» — уточнила ведьма. «Успел!» Усмехнулся и сел напротив девушки, что сейчас пила чай. Разговор теперь совершенно не клеился, а обстановку усугубляли лежащие на середине стола пирожки, на которые Регина бросала затравленный взгляд, а ведьма возводила очи к потолку и ненавязчиво так рекламировала свой продукт, клятвенно обещая, что там есть начинка и не имеется побочного эффекта. Но переубедить помощницу не вышло. Она довольно быстро с нами попрощалась, Убрала со стола и скрылась в коридоре. «Что тебя привело ко мне в отель?» — уточнил. Предчувствие, покосилась на дверь женщина. «Только не пойму, с какой стороны ждать беды». «Как это?» — не понял сразу, но внятного ответа не получил. Разместив ведьму в одном из номеров, я тоже отправился к себе в номер и только посреди ночи понял, что со мной что-то не так. Неконтролируемый страх и ярость взяли надо мной вверх. Еще не до конца понимая, что происходит, я рванул на этаж ниже и... не успел. Комната, в которой спала Регина, была наполнена каким-то странным газом или туманом розового цвета. Девушка во сне хмурилась, но проснуться так и не смогла. Зато я быстро открыл все окна, выпуская странный запах на улицу, и побежал за ведьмой, с которой мы в коридоре и столкнулись. «Очаровали», — проговорила она, топая ногой от злости, — «пошли запрещенным путем». Нужно противоядие. — А где его взять? Почему-то сейчас я с опаской смотрел на Регину, которая крепко спала, даже в комнату не пошел. — Готовить буду! — вздохнула ведьма и быстро выбежала из комнаты, крикнув. — Не дай ей встретиться с оборотнем! — Вот уж точно! Вздохнув, завернул помощницу в одеяло и на руках вынес из комнаты, а потом и из здания, через запасной выход. — Значит, нужно не дать ей встретиться с оборотнем? Легко. Пусть он завтра свои картины презентует, а мы будем плавать. Мой катер, который имел и каюту внутри себя, и запас продовольствия и воды, уже был готов к отплытию. Капитан что никак не ожидал увидеть меня так рано, промолчал. Готовься, уложил Регину на кровать. Через полчаса уходим. В отель вернулся за одеждой для себя и девушки, не забыв разбудить Степана и Владлена. Им снова выдал список поручений. Помахал всем рукой и вернулся на палубу своего маленького корабля. Через десять минут мы уже выходили в свободное плавание. А еще через пять я услышал душераздирающий вой. Мои глаза загорелись красным цветом, а девушку я переложил на свои колени. На руках отросли длинные когти, а слух стал как никогда хорошим. — Моя, — проговорил, — и если мы вернемся, а оборотень будет до сих пор в отеле... то я его разорву. — Не надо, — проговорила Регина во сне. — Посадят вас еще. Кто будет отелем управлять? И, уткнувшись носом мне в грудь, снова затихла, а меня отпустила. Вот же и не боится совсем.